Часть третья. Глава первая. Она не исчезла из его жизни. Через два года она позвонила в его дверь. Каспар, который уже ложился спать, посмотрел на часы половина двенадцатого. Он накинул халат поверх ночной рубахи, подошел к двери, накинул цепочку и приоткрыл дверь. Сначала он не узнал ее в черном пуловере с капюшоном, с черными волосами и в черных джинсах. «Можно мне войти?» Он узнал ее голос и снял цепочку. Они прошли в кухню. Каспар поставил чайник, положил в чашки пакетики с чаем, с ромашковым. «А у тебя нет чего-нибудь покрепче?» Каспар нашел виски, которая купила еще Бергет, поставил перед ней бутылку и стакан и налил чай. Только теперь он заметил, что Зигрун дрожит. Она перехватила его взгляд, налила себе трясущимися руками виски и выпила потом сунула руки в карманы свитера и опустила голову в капюшоне. «Я могу у тебя сегодня переночевать?» И прежде чем он успел ответить, прибавила. «Но если придут легавые, ты должен сказать, что не знаешь, где я». «А почему они должны прийти?» «Достали эти легавые». Она рассмеялась и налила себе еще виски. «Может, они меня уже ищут?» «Наверное, уже побывали у Ирмтраут нашли мои вещи, а значит, и твой адрес». «Это не ответ на мой вопрос». «Твой вопрос. Я только на одну ночь. Все так по-дурацки получилось. Одному из них не повезло. Я еще не знаю, что буду делать, когда все стихнет. Можно я просто переночую у тебя и подумаю, что мне делать?» «Когда что стихнет?» «Ну, шумиха из-за этого типа, которому не повезло. Легавая, пресса, политики. Ясно, что шума будет много». Каспар сел. «Сними капюшон, посмотри на меня и расскажи, наконец, что произошло». Каспар был в ярости не потому, что Зигрун принесла в его дом серьезные проблемы. Что она там говорила? Одному из них не повезло? Неужели кто-то убит? Зачем? Сначала этот национал-поселенческий идиотизм, а теперь еще и уголовщина. Зигрун была умной, способной, музыкальной девочкой, читала и размышляла. Зачем она перечеркнула свою собственную жизнь? Зигрун выпрямилась и медленно сдвинула назад капюшон. Если бы они встретились на улице, он бы ее не узнал. Черные волосы и брови, черные тени для век, черная губная помада — это была совершенно не та девочка, которая осталась в его памяти. Он не мог сказать, что она выглядит злой, жестокой, устрашающей, но она надела маску, чтобы выглядеть злой, жестокой и устрашающей». Зигрун пожала плечами. «Похоже, все сорвалось, потому что среди них завелась какая-то гнида, предатель». Иначе как эти придурки могли узнать о запланированной акции и подготовиться к ней? Они просто хотели спалить машину депутата окружного совета от левых, который опять приказал закрыть их пивную. У машины их встретили гориллы с бейсбольными битами и цепями. Они к этому не были готовы, и когда Йорга сбили с ног, Аксель достал пистолет и выстрелил. Зигрун не знала, что он взял с собой пистолет. Да, он был помешан на оружии, но до сих пор они никогда оружием не пользовались. Так, иногда случалось брать в руки камень или бутылку, или пугач, но чтобы вытащить настоящую пушку, никогда. Один из них упал, второй закричал «Врача! Врача! Скорее!». В доме депутата зажглись окна, открылась дверь. Тогда они с Ирмтраут схватили юрга и потащили прочь, их никто не преследовал. Через пару минут их догнали Аксель с Хельмутом. Аксель был как пьяный. но «Ну, я им показал, где раки зимуют. Я им показал», — твердил он. Потом послышались сирены. «Может, он его только ранил?» «Нет, убил. Уже передавали по телевизору. Я видела в мобильнике. Тот умер еще до того, как приехала скорая». «Зигрун права», — подумал Каспар. «Это будет жуткий скандал не только на весь город, но и на всю страну». Поджоги машин левых политиков продолжались уже несколько месяцев. Полиция так и не нашла злоумышленников, оказалась бессильной. Этот левый депутат решил не дожидаться своей очереди и прибегнул к помощи левых боевиков. Один из участников стычки погиб. Хорошая пища для прессы и для политиков, и у полиции не остается выбора. Она должна найти преступника, чего бы это ей не стоило». Если у убитого окажется интересное располагающее лицо, накал страстей возрастет на порядок. Каспару устало жаль этого беднягу. В то же время он почувствовал отвращение ко всей этой истории, к поджогам, к насилию, к уличным битвам и к Зигрун. Потом он вдруг заметил, что она плачет. Слезы бежали по ее щекам, грязно-черные слезы. Изредка она тихо всхлипывала, словно вздрагивала. Каспар встал, подвинул к ней свой стул и обнял ее за плечи. Она положила ему голову на грудь. «Я не хотела этого», — произнесла она через какое-то время сквозь слезы. «Я не хотела, чтобы кто-то умирал. Не хотела!» «Это вы поджигали все эти машины?» «Да что машины?» Она заплакала еще сильнее, еще громче, безудержнее и безнадежнее, словно надеясь выплакать, смыть слезами все то, что случилось, все, что она натворила. Каспар обнял ее уже обеими руками. «Ей надо пойти в полицию и все рассказать». Перед этим они поговорят с адвокатом, есть у него один на примете. И с этим же адвокатом она может пойти в полицию, но идти надо завтра же. Сказать ей об этом сейчас? Нет. Пусть сначала выплачется уснет и немного придет в себя. Почему ты меня бросил? Что? Почему ты просто взял и исчез из моей жизни, как моя бабушка из жизни матери?» «Почему ты не защитил меня от родителей и не помог мне? И с музыкой, и с книгами тоже. Ты приучил меня к ним, а потом бросил». Каспар застыл от возмущения и обиды, но совладал с собой, не отстранился от Зигрун, не обдал ее холодом, который она заслужила и который он чувствовал в себе. Как она могла упрекать его, что он исчез из ее жизни? Она сама, без слов, одним взглядом умоляла его уйти». Что ему оставалось делать, и почему она так ни разу не написала и не позвонила ему? «А почему ты...» — произнес он наконец и умолк. Теперь уже было неважно, что произошло между ними тогда, и чего они так и не дождались друг от друга за эти два года. Неважно, справедливыми или несправедливыми были ее упреки, Зигрун чувствовала себя брошенной на произвол судьбы, и она и в самом деле была одна в своем мире, от которого он ее вольно или невольно оторвал, так и не открыв ей при этом дверь в другой. чтобы бы ни было причиной, помешавшей ей обратиться к нему за помощью, она осталась одна. Он прижал ее к себе. «Прости, Зигрун, прости, я тебя больше не оставлю одну». Он поменял в ее комнате постельное белье, положил на кровать одну из своих ночных рубах. Она смыла с лица черную краску и лежала в постели, почти как та девочка, которая была два года назад. Он пожелал ей спокойной ночи, но она уже спала.